Глава четвертая. Первым делом я направился в сторону магической школы. Или как там это заведение называется. Сейчас мне надо было до самого предела развить свои магические способности, ибо от них напрямую зависело мое выживание. Что меня удивило, когда я пришел в сие заведение, так это отсутствие наставника. Я все доступные мне помещения обошел. Не было ее. А вот говорящий череп одного архимага присутствовал. О! -о, -о радостно воскликнул он, не раскрывая своего рта. Какие люди в нашем царстве! Давненько я тебя не видел. Слышал, чувствовал, как у тебя обстоят дела. Стой, ничего не говори, я сам все угадаю. Хм. И он начал мычать, словно медитировал. Это немного нервировало, но все мои попытки, хоть как-то его заткнуть, и заканчивались неудачей. Он все мычал и мычал, а потом в один момент замолчал и у меня возникло ощущение, словно он пристально устаивался на меня. Только спустя несколько минут он вновь произнес первые слова. «А вы в дерьме, дорогой мой!» — честно признался он. «Даже когда я сражался с текущим богом, у того не было таких проблем. Если бы он умер, просто бы погибла часть системных персонажей, а сам бы он переродился. А у вас все в разы хуже. Кому вы так насолили? Смерти? Хм, быть не может» она в вас судя по меткам души не чает старой смерти о, -о, о а вот это интересно вы получается побывали возле заброшенного алтаря смерти который кто то пробудил ха ха наверное невероятное приключение было жаль что у меня нет ног рук тела эх я бы с радостью сейчас мир повидал лучше бы ты с такой же радостью молчал тяжело вздохнул я и так без тебя тошно «А ты тут еще напоминаешь, что я обычный смертный. Даже чертовы монстры перерождаются со временем. А у меня такой привилегии нет». «Я бы вам что-нибудь подсказал», — задумчиво и более тихо проговорил Алексиус. «Но, увы, мои знания сейчас сильно ограничены. Сил у меня как таковых нет. Я просто говорящая голова, сознания имеет старого мира. Кстати, мрак без времени — охреновая штука. Не понимаю, как там могла существовать пустота». Дальше мы сидели в полном одиночестве. И как только он смог узнать насчет пустоты. Насчет проклятия я даже не думал. Как правило, мощные маги способны это чувствовать. Даже я это чувствовал. Что-то изменилось в моих товарищах. А вот насчет пустоты этот кусок кости точно знает больше, чем говорит. Надо будет попробовать как-нибудь из него вытрясти знания, которые могут мне пригодиться в будущем. Наставница появилась примерно через час. Она была веселой, что-то себе тихо напивала под нос, Ее волосы были слегка влажные, а щеки лиловые. Кто-то явно проводил время с пользой. И это тоже меня удивило. Не думал, что системные персонажи такое себе могут позволить. Оказывается, могут. Этот мир все больше походит на реальный, только со своими нюансами. «О, мистер Тень!» — радостно проговорила наставница магии. «Рада вас видеть. Поздравляю вас с относительно успешным завершением задания. А также прошу принять мои соболезнования». Мне очень жаль, что ваш отряд потерял столь сильных и нужных не только вам, но и всему городу героев. Ага, uh -huh. кивнул я и поднялся с лавочки, на которой я сидел недалеко от черепа. «Но вы явно пришли не за этим», — провела она рукой, не дав мне сказать ни слова больше. «Предполагаю, что сейчас вам необходимо распределить очки пассивных умений, получить задания на испытания, а также улучшить навыки до четвертого уровня. Все. Так?» «Так», — кивнул я. «Все именно так». «Тогда спешу вас огорчить». Тяжело вздохнула она. «Испытание на преодоление пятого предела я пока вам не могу выдать, ибо его пытается преодолеть пороговое количество претендентов в этом городе. Предположительно, первый вернется завтра вечером, если вернется. Тогда советую вам и подойти. А со всем остальным я вам с радостью помогу. С чего начнем?» «Давайте пока с умений» задумался я на пару мгновений. Все же именно они составляют основу моей силы в настоящий момент. Ну и на экономии той же энергии это лучше скажется, если я все правильно помню. У вас, У вас да, да, мистер, мистер Тень. Тень. Кивнула наставница и встала за свою стойку, открыв книгу. Итак, давайте тогда начнем. У вас есть сейчас три способности третьего уровня, которые можно улучшить до четвертого. Стоимость вы знаете. Ага, тяжело выдохнул я считая, сколько мне потребуется эссенции, и пришел к крайне неутешительному выводу. Я смогу сейчас улучшить только одно умение. Твои же налево. Больше миллиона ценник. Один миллион сто девяносто восемь тысяч и восемьсот эссенции. Все верно. Кивнула она. Как я поняла, у вас не хватает эссенции. Логика. Тогда советую вам улучшить или клона, ну или теневую вуаль. Что выберете? Что выберу? Хм... «Теневой вуалью я обычно забываю пользоваться. Очень часто забываю пользоваться. Но это крайне интересный и полезный навык. Был бы смысл прокачать его, если бы не моя забывчивость. Клон. Вот клон меня спасал, и не раз. Интересно, какие аспекты я ему могу дать? Давайте клона», — спокойным тоном сказал я, ибо эмоций все еще толком и не было. «Хорошо», — немного помедлила она. «Вот ваша старая способность». «Клон из тени. Уровень три». Создает точную копию персонажа из тени. Время существования клона 30 минут. Уровень клона в 1,6 раза ниже вашего уровня. Затраты магической энергии 23,20 единиц за применение. Клон способен выдерживать три гарантированные смертельные атаки, прежде чем будет развеян от понесенного урона. Влияние на способность. На способность оказывает непосредственное влияние полководец Соблазна Лита, по своему собственному желанию искажая ее, заменяя тень персонажа на свою собственную тень, Перехватываю управление тенью целиком. Тень Литы обладает всеми способностями персонажа и Литы. Уровень остается равным в соответствии с описанием способности. Тень Литы не способна нанести вред персонажу. «Я бы вам предложила...» — задумалась наставница. «Я бы предложила вам сразу несколько аспектов. Во-первых, силовой. Им обычно пользуются воины ближнего боя, чтобы укреплять свои тела в бою. Во-вторых...» Аспект ужаса, с учетом вашей маленькой особенности. Это было бы неплохим подспорьем. Само присутствие клона будет внушать разные мысли вашим противникам, если они способны думать. Либо на уровне инстинктов создавать впечатления, которые могут неразумных существ довести до паники, ужаса. Или ярости. Продолжил я, когда она замялась. Да, или ярости. Такой вариант тоже может быть, но обычно это... Редкость, судя по тому, что мне рассказывают обладатели этого источника энергии. Продолжила она. В-третьих, аспект ветра. Для ускорения действий вашего клона. Может нивелировать провал в уровнях вашего и клона, но на пятом уровне все равно вы сравняетесь, так что это спорный момент, но полезный. Ну и в-четвертых, аспект света. Будет лечить всех союзников в области действия. Медленно. С учетом вашей ситуации, рекомендовала бы этот аспект как малый. А большой в будущем — ужаса. Ваш демон со своими способностями будет только рад этому. «Мой демон». Я даже усмехнулся. это далеко не мой демон. По факту, она временный постоялец моего разума и тела. У меня с ней контракт, по которому я должен помочь ей отвоевать ее собственный план. Но как мне это сейчас сделать?» Для большей части демонов, тех же офицеров или, как там их, лейтенантов, я все еще могу быть легкой добычей. Но думаю, я послушаю совета. Аспект света сейчас точно не помешает. Будет подвижная база лечения. Тогда давайте поступим так, как вы и советуете, сделав глубокий вдох, достаточно быстро на выдохе протраторил я. Малый свет, с большим, потом решу. Может, еще подумаю на этот счет. Перед глазами появилась табличка, которая предлагала списать оглашенную ранее наставнице сумму. Где-то сдохла целая армия хомяков. А меня реально душила жаба такие огромные средства отдавать. Но усиление того, думаю, стоило. И в итоге я согласился. Итого 619 843 эссенции душ. Клон из тени. Уровень 4. Создает точную копию персонажа из тени. Время существования клона 60 минут. Уровень клона в 1,3 раза ниже вашего уровня. Затрата магической энергии — 19,34 единиц за применение. Клон способен выдержать 5 гарантированных смертельных атак, прежде чем будет развеян от понесенного урона. Выбран дополнительный аспект — световой. Вокруг тени создается аура восстановления радиусом 10 метров. Максимальная скорость ускорения восстановления 100 раз в пределах 3 метров от клона. С увеличением расстояния мощность ускорения восстановления снижается.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 Целых пять ран смертельных. Они смертельные будут также восстанавливаться. Про это не написано, но оно так и есть. По сути, можно использовать в качестве пушечного мяса. Только вашему демону это может не понравиться. Хороший выбор. Усилит весь ваш отряд. Теперь пассивные способности. «Да», — кивнул я. «Давайте приступим». Я тут же снова вложил по семь очков в объем энергии, и что меня опять немного удивило... 8 способностей. Снова был дефект и дерева. И с одной стороны было 8 пассивных ячеек. Эффект от того и того, с первого взгляда, выглядел не таким значительным. Но если учесть тот факт, что это уже не первая прокачка этих способностей, эффект был уже не такой маленький. Например, объем энергии стал равен 416 с копейками. А вот экономия энергии, ну, тут можно было судить только по количеству теневых клинков. Раньше было 269 за затраты всей энергии, сейчас 270. Изменения мелкие, но полезные. Может, на пятом прорыве что-то изменится? Вряд ли. Хотя, может быть, потом в других пассивных ветках, которые появятся после, могут быть изменения. А пассивное древо умений сейчас выглядело так. С обеих сторон на пассивном древе я добрался до больших пассивных умений в спиритических способностях. Они зависели от психологических способностей, на которые у меня вообще не сделан упор. Другие — от физических. У меня хватало очков пассивных умений, чтобы быстро развить одну такую способность. Но все равно было интересно, что мне может дать этот большой кругляш в древе. «Если честно...» — смотрел инструктор на меня. «Я не в курсе. Насколько я знаю, система подбирает индивидуально под каждого свои особенности, в зависимости от тех умений, которые у него есть. Насколько я могу предполагать...» В данном случае будет усилено твое атакующее умение, то есть теневые клинки. Следующее умение, которое ты сможешь усовершенствовать с помощью древа. Да, может, кстати, еще и какие характеристики? Думаю, будет либо вога, либо твой клон. Точно сказать не могу. Еще никто при мне это умение не развивал. Странно, нахмурился я. Я думал, уже полно народа, что смогли это сделать. Дорогой мой. «Нежно, словно ласковая мать, сказала она. «Таких смельчаков, как ты, которые суются в одни из самых опасных мест, еще поискать надо. Ни у кого в городе древо не развито настолько сильно, как у тебя. Так что, сам понимаешь, ответа я тебе не дам из-за банальной причины. Ты просто первый». «Даже интересно узнать, что там будет», — с некоторой заинтересованностью сказал я, а потом глянул на свой счетчик эссенции. «Но пока не смогу». «Хотя точно в ближайшее время, как только появится возможность, постараюсь это сделать». «Удачи вам, мистер Тень», — улыбнулась мне наставница. «Она вам точно пригодится». «Да, неудачник, словивший внимание всех трех разных сущностей этого безумного мира», — подал снова голос Алексиус. «Такому, как ты, должно сильно повести, чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации. Находишься под влиянием самого темного бога из светлых богов». Нарвался на какого-то урода из плана яда, который теперь не отстанет от тебя, пока ты не сдохнешь. Так еще и на пустоту нарвался, из-за чего теперь она может появиться в любой момент во время твоих странствий. Да ты мастер впадать в передряги, друг мой. А можно я эту наглую и очень разговорчивую черепушку отнесу снова туда, откуда я ее принес? Посмотрел я уставшим взглядом на наставницу, на что она сделала жалостливое лицо. Я отрицательно помотала головой. «Жаль» а то он явно на это напрашивается, хотя там у него одна куколка обитает. Я не особо горю желанием снова с ней сталкиваться, она же сто процентов не погибла». «И тут ты прав, друг мой», — рассмеялся Алексус. «Это тварь бессмертна, но не смею больше тебя задерживать, а то чувствую, что скоро моя голова разлетится на мелкие кусочки или будет развеяна в пыль, как и мое тело». Тяжело вздохнув, я покинул этот дурдом, и как только наставница терпит его, Судя по всему, в ее программу, если это программа, заложена имитация чувств человека. И, судя по всему, ей приходится с ним ой как несладко. Но она сама выбрала его оставить. Он ей представляет какие-то сведения, и чувствую, что большая часть знаний про наши источники получена как раз от него, хотя могу ошибаться. Когда я снова вышел на лесную и направился в сторону ворот, мне по пути попался Рыжий. Ему явно было плохо — Он был весь бледный и немного шатался. А взгляд... Этот взгляд я запомню надолго. У него было похмелье. Впервые в жизни видел, чтобы у этой бочки с пивом было похмелье. Я даже подумал подшутить по этому поводу. Но настроения делать этого не было совсем. Так что я просто похлопал его по плечу и пошел дальше. Возле Чары Мары, как обычно, толпились люди. Но теперь их было меньше. И они были уже без обвинений. Просто что-то обсуждали. Пока бродил, приметил, что почти все горожане стали выглядеть в разы опрятнее. Только у меня до сих пор была бородка, от которой, кстати, лучше избавиться. Мне без нее как-то проще, что ли. Ну, не мое это. Вот щетина. Да, щетина мне всегда нравилась на моем лице. Вход в город охраняли стражники. Причем это были не игроки, а нанятые системные персонажи. Да, они выглядели не лучшим образом. Кольчужная рубаха, простенький шлем, металлические рукавицы и поножи деревянный, но добротно сбитый щит и короткий меч. Но они уже у нас были, и их не страшно будет пускать в первый эшелон для борьбы против наступающего противника. Но это только в случае нападения на сам город, так что наступать в случае чего придется нам самим. Но я прошел мимо них, хотя мне было интересно их поизучать, так как чувствую, что теперь заботы те могут упасть на мои плечи. Сейчас моей целью был монолит, на котором было высечено всего три имени с прозвищами, которые дали этим героям в народе. Лати — первый защитник, Грольм — яростный удар, Грольк — сокрушительный натиск. Мне просто захотелось их навестить, поговорить с ними. Молча. Чувствую, что каждый так общался с теми, кто покинул нас. Глупо сотрясать воздух, ведь они не услышат слова, а вот мысли — они могут достучаться, наверное. Могилы трех героев были просто усеяны цветами. Вчера, когда их закопали, каждый желающий мог постоять рядом с могилками. И многие оставили тут цветы. Я даже удивился, откуда столько любви у народа к нашему отряду. По сути, кто мы для них, но все же, видимо, кем-то были. Пока я стоял перед небольшой металлической изгородью, рядом со мной встала женщина в черном балахоне. Лицо ее было скрыто, рук тоже не было видно, но я представлял, нет, я знал, кто это был, и даже не был почему-то удивлен. «Я как раз хотел с тобой поговорить», Даже не стал я поворачиваться в сторону смерти. «У меня тоже есть к тебе разговор». Своим обычным тоном сказала она и прикоснулась к моей руке. «Только не здесь. Если ты согласишься, я перенесу тебя в свой мир». «Ненадолго». «У меня есть выбор», — покатился я в ее сторону. «Ну, я тебе хотя бы дала иллюзию выбора». Пожала она плечами, а потом картинка сменилась.